спотеешь, умаявшись. Не трепещите так, друг мой, поздно. Судьбе не угодно было скрестить наши пути. Да-да, верно, я тоже заметил. босая эта нога, насколько же ловчей обутает. Она же все равно как зрячая. Вот стенка короба, шершавая, но без занос. От бересты занос не бывает. Это же не древесина, а луп. А не всякий луп на короба идет, который тонкий, так его больше на письмо берут. А который потолще, это уж на корзины. Столярное дело, понимаем. Тут крышка, так, крышку-то пальцем приподдеть. Вы тоже волнуетесь, друг мой? Неужели? Пендикт крепче ухватил руку, или что то у Варвары для опоры. Растопырил пальцы, на ноге тянул большой палец, поддел крышку. А -а -а -а, «Тудыть!» В глазах померкло. Взвился весь и упал, хватаясь за что-то. Судорога проклятая! Завыл, что ноги-то не руки. «Тудыть!» Отошло, фух. Арвар Лукинишна лежала, не шевелясь, с открытым глазом смотрела в потолок. Бенедик удивился и присмотрелся. Чего это? Вроде заехал ей локтем куда-то. Не разбери, поймешь, зашиб, что ли? Посидел, подождал. Э! -э позвал, молчит. Никак померла, а знать померла. «Эван! Ван! А чего это? Неприятно-то как? Помирать? «Не в померушке играть!» Посидел на табурете, опустив голову. Нехорошо. Вместе работали. Шапку снял. Женщина ведь не старая, еще жить бы дожить. Книги переписывать, репу садить. Родственников вроде не было. Кто ж хранить будет? По какому обычаю? По нашему, или как у прежних, принято? Матушку по-прежнему обычаю хранили на вытяжку, если по-нашему надо потрошить, коленки подкибать, руки с ногами связывать, фигурки глиняные лепить, в могилу класть. Никогда Бенедикт сам этих дел не делал, всегда любители набегали, он только в стороне к стенке жался. «Тетеря!» — крикнул в дверь. «Поди сюда!» Перерожденец охотно забежал в избу. «Тепло в избе!» «Тетеря!» «Вот баба помре, сослуживица!» Сослуживицу пришел навестить. Вот прямо сейчас и помре. «Че делать-то надо, а?» «Так», — засуестился тетеря. «Руки ей надо на груди сложить крестом. Вот эдак». «Да не так!» «Где у ней грудь-то?» «Хрен ее знает. Должна быть пониже головы. Руки крестом. В руки, конечно, икону. Глаза закрыть». «Где у ей глаза-то?» «А, один есть. Спартак, ЦСКА, один ноль. Челюсть подвязать». «Где у нее челюсть-то?» «Где че? «Неважно. Вот так вообще лежит». «А ты, значит, народ созывай пирогов, блинов, всего напеки, и главное, чтобы выпивки до хуища».